И всех князья, цари, шахи, ханы да императоры сразу поймут со стыдом и запоздалым раскаянием, что против жихре они — сброд безродный беспородный. «Извиняться будут», — вслух сказал он, «в том числе и планетник-опивец». «Снова ты за свое!» — сморщился Колобок. «Я ж тебе говорю».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 бросить в ковшик с душистой медовухой лесного клопа. Колобок понял свою вину, похлопал Жихаря по пузу и, желая подвеселить товарищество, затянул песню. «Жил отважный капитал, в древних банках обитал, и не раз он попирал идеал». Но однажды дед седой, потрясая бородой, Написал, что капитал совсем худой, Что в труде и в бою Он его долю несовою. Услыхав песню, кот и дрозд, Которые тряслись позади через два воза, Внезапно грянули припев. «Капитал, капитал, улыбнися, и судьбу свою достойно прими. Капитал, капитал, поделись между всеми, всеми добрыми людьми». Оказывается, это была старая разбойничья песня. Хоть давно народным стал этот самый капитал. Люди гибнут, как всегда, за металл!» Тихо! вскричал мутила и предостерегающий вскинул лапы. Певцы замолчали. Засада? не разжимая губ, спросил Жихарь. Да какая там засада? Гремучий вир близко, рыбу у меня икру мечит, а вы тут разорались, человек полосатый. И клинки же пугаются, может, вовсе не вылупится!» «Почти приехали!» — вздохнул богатырь. Слез с воза, прихватил оттуда короб с бесполезностями. Мутила тоже слез, на ходу с облегчением принимая привычный облик, и пошлепал за богатырем. Сундук с водяниковой толей был тяжек, в грязи оставались глубокие следы перепончатых лап. «Прощавай, гомункул!» «Может, сейчас свидимся?» Тропинка скоро вывела их к лесному озеру В воздухе дрожал противный звон «Развел комара!» — проворчал жихрь «Как еще потеплеет, так сюда лучше и не соваться!» «Вот и хорошо!» — сказал Мутила «Нечего здесь людям околачиваться, кроме некоторых Не станет комара! Чем я малых ребят буду кормить?» «Значит, на Налима ты мне оставляешь?» Спросил богатырь, не веря своей удаче «Обещал же!» — обиделся Мутила «Думал, слов водяника, что вода текучая?» «Ну, буду его брать раз в год на купальный день К начальству с докладом ездить» «Везде начальство, даже у вас» «Зима у нас долгая, тоскливо коню подо льдом» Объяснил Мутила причину своей щедрости «А он у меня зимой в ледышку не обратится?» — поспешно спросил богатырь. «И как за ним ходить?» «Гоняй его почаще, вот и весь уход». Русалка высунулась из воды по пояс и приветственно махала руками. Скучилась рыбья холера», — осклабился водяник. «Подождешь, не княгиня».